Кольцо плевинской блокады с каждым днем стягивалось все туже. Захватив опорные пункты турок на Софийском шоссе, Татлебен обрек армию Османа Паши на голодный паек и столь непривычную для нее экономию боеприпасов. Русские копали день и ночь, постепенно приближаясь к турецким позициям. Это сковывало Османа Пашу, мешала маневрировать резервами, то есть вышибала из его рук ту козырную карту, с помощью которой он малой кровью отражал все предшествующие штурмы. Талантливому и решительному турецкому полководцу отныне отводилась роль, противоречащая его характеру. Вечером 27 ноября Турки прекратили ружейный огонь против частей генерала Скобелева. Обеспокоенный тишиной Михаил Дмитриевич выслал усиленные секреты. Через час один из секретов привел перебежчика, оказавшегося турецким барабанщиком. Осман-паша с рассветом уйдет из плевна. Скобелев тут же уведомил тот Лебена и Гонецкого, корпус которого – прикрывал Софийское шоссе и отправил охотников в турецкие траншеи. Охотники вернулись скорее, чем он предполагал. Траншеи оказались пустыми. Получив сообщение от Скобелева, Гонецкий выслал дозоры к плевне со строгим приказом не открывать огня. «Гренадеры встают быстро, а посему солдатам спать», — сказал он. Тревогу играть по моей ракете. Отсюда следует, что господам офицерам придется бодрствовать. Ночь на 28 ноября выдалась темной и холодной. Сторожевые посты и охотники-разведчики ничего не видели, но слышали нарастающий гул, шум шагов и скрип обозов. Не сомкнувший всю ночь глаз Гонецкий. Получал донесения об этом через каждые полчаса. Видеть, видеть, а не слышать, ворчал он. Глаза надежнее. Предутренняя мгла долго не давала разведчикам рассмотреть, что происходит возле переправ через реку Вид, а шум все нарастал и нарастал. И когда наконец-таки утреннее серебристое море востало таять, передовые посты увидели противника. Рядом с каменным мостом через Вид Турки за ночь успели навести еще один Из тесно составленных повозок, покрытых досками и фашинами По обоим мостам сплошным потоком шла пехота Выстраиваясь в боевой порядок на противоположном берегу Не успевшие переправиться аскеры, артиллерии и обозы Покрывали весь Плевнинский берег. Осман паша бросал на прорыв всю свою армию. Слава тебе, Господи! торжественно перекрестился Гонецкий, получив донесение от постов. Сигнал. Общая тревога. В небо взвилась ракета. Не успела она разорваться, как по всей линии русских войск зарокотали барабаны. И тотчас турецкие батареи открыли огонь. Бой начался. Еще били барабаны, еще выстраивались колонны. Аганецкий, пришпоривая коня, уже мчался к передовым траншеям, занятым сибирскими гренадерами. — С праздником вас, Иван Степаныч! — приветствовал старого генерала, начальник штаба полковник Маныкин. — Противник стремится в бой, не закончив переправы. Кто-то впереди с биноклем. Усищи из-за щек торчат. Представитель главнокомандующего генерал Струков прибыл час назад. «Ну и что насмотрел Струков?» — спросил Гонецкий. «Две особенности, Иван Степаныч. Во-первых, турки не ведут ружейного огня. А во-вторых, машут развернутым знаменем...» Струков протянул бинокль. «Извольте взглянуть...» Гонецкий сдвинул на затылок фуражку лейб-гвардии финляндского полка, которую надевал только в боях, и по-стариковски неторопливо взял бинокль. Приладив, долго всматривался в турецкие цепи, спешно развертывающиеся на заиндевелой низине. «Что они стреляют?» «Это понятно. Патронов мало», — сказал он, возвращая бинокль. «А знамя поглавнее». Оно зеленое, Струков. Это знамя пророка. Значит, отступать они не будут. Ну что ж, тем лучше. Манекин, передвинь малороссийский полк, а резервы пока береги. Мне точно знать надо, куда осман рвется. К Софии или к Дунаю. Это тебе я поручаю, Струков. Не упусти момент, куда их обозы заворачивать начнут. Они пошли в атаку крикнул Струков, «Да как стремительно, черт возьми! Молодцы турки!» Аскеры с ружьями наперевес мучались через поле. Русские батареи открыли огонь, осыпая атакующих шрапнелью, но турецкие солдаты, закаленные штурмами и железной дисциплиной, сегодня не замечали ни пуль, ни снарядов. На месте убитых появлялись новые воины — Зеленое знамя металось вдоль всего фронта. Турки неудержимо рвались вперед. Вслед за атакующими на рыжем жеребце ехал всадник в черном. Когда аскеры, добежав до первой линии траншей, ворвались в нее, он придержал коня, мановением руки посылая в атаку новые таборы. Свежие таборы турок накатывались на первую траншею, где шла ожесточенные рукопашная. Большая часть сибиряков легла в этом бою, выиграв несколько драгоценных минут. Завладев траншеей, турки без малейшей передышки ринулись на вторую линию. Подоспел малороссийский полк. Гренадеры сходу бросились в бой, помогая изнемогавшим сибирякам. Все смешалось во второй линии. Сибиряки, турки, украинцы, лязг оружия и рев сотен глоток. «Прикажете поторопить резервы?» — нервничая спросил Маныкин. «В третьей линии задержим. Там архангелогородцы с вологодцами. У них с турками особые счеты», — спокойно сказал Ганецкий. «Впрочем, для солдатской уверенности прикажите Лошкареву стать позади третьей линии, а резервы придержите. Я еще не понял, куда рвется осман-паша». Яростного порыва турок хватило, чтобы выдержать рукопашную и взломать вторую линию, но силы их уже были подорваны. Вырвавшись из траншей на предполье третьей линии, они бежали тяжело и медленно. Заметив это, опытный генерал-майор Рыкачев приказал своим архангелогородцам и вологодцам открыть залповый огонь. Встреченные с залпами Уже выдохшиеся аскеры залегли, ожидая помощи из глубины. Откуда по обоим мостам все еще переправлялись войска и артиллерия. В штурме наступило некоторое затишье, пользуясь которым Лошкарев развернул позади третьей линии своих спешных кавалеристов. «Турецкие обозы и артиллерия смещаются к левому флангу!» — неожиданно крикнул генерал Струков. Вот куда он рвется к Дунаю. Спокойствие вдруг оставило Гонецкого.